Квартира Маши на восьмом километре Из тесной прихожей видна комната В лиловатом свете торшера то возникают, то пропадают танцующие пары Маша и Куклин выходят покурить в прихожую Ну и ну! Перекати поле какие-то Ладно, с ними хоть весело А я кто? О, длинные какие. Фемина, болгарский Только их курю. Я ведь, Славочка, однолюб. Прожигаешь жизнь, сестренка, в карих глазенках холод, тоска. Частенько забегает. А? Никогда. Конспираторы. Глупенькой. Да ему нынче не до тебя, лапочка. Поход. Если бы. Она? Если вы Не мучь. а а, -а. ты, Славка. Да и к тебе. От липу не люблю, эрзац муляж. Не в интимных связях ни в чем. Чего не скажешь о твоем и о моем близком друге? Никому так не завидует, миленькой, как близкому другу. Но показуха. В чем? И в большом, и в малом. Я мимо и мимо, он все прет и прет. Всем-то поначалу поровну давали, а он, гляди-ка, Мало что ракетным кораблем командует, по флоту на первое место вышел, по четырем показателям. А ты зато четырех жен и шесть должностей успел сменить. Не преувеличивай, душа моя, должности четыре, а жен двух. Одну кинул за то, что детей не было, а другую, что слишком много рожала Бессмысленно все это у нас с тобой, Славка. Эх, синяя борода, пойдем-ка спляшем. Пропади все пропадом. Да курю. Ну и этот твой. Тоже. Костик, мамочка, молился на него. А нынче? Спроси про Сашуру. Раскусил. И тебе пора. Головной. Только на сей раз фокус не вышел. Как раз головным-то и не будет... Становитесь в очередь, гражданин. Не то, не то. Славенькая сигаретка. Пойдём с пляшем. Не пойду. Скажи. Да ничего особенного. Снимут с похода. Снимут? А? Почему? Хотя бы потому, что я этого хочу. Костик сделал. Он покрыл. Москва узнала. Ты донёс. Ты. Я? Братик. Братик. Созрел для подлости? Не донес. Это не в моем характере. Доложил, да. Я служу, Машенька. платонов служит, а ты выслуживаешься. По-человечески тебя можно понять. Но когда дело идет о службе, то ни тебя не пожалею, родную сестру, ни друга самого наиблизкого. Предал ты самого наиблизкого, Оставь нас. У меня гости. Хочешь, я их выгоню? Пришел. Спасибо тебе. А в это время в номер к Косте Часовникову тихо вошла Анечка. Она в платке и в пальто, наспех накинутом прямо поверх ночной рубашки. Вошла к кровати, зажгла лампу. Костя открыл глаза, оцепенел от неожиданности. Вот я и пришла. И дверь была полуоткрыта, ну, прям как в романах. Что дальше, Костик? Анечка, перестаньте. На корабле его нет. Дома тоже. Не идти же самой. Удавлюсь, не пойду. Куда? Костя, будет не до того. Вы должны туда съездить. Я? Вы слышите? Вставайте быстренько. Ну. Ну, хорошо. но ну отвернитесь, я один Я потушу свет. Из-за вас он всё это накрутил. Поймите, у меня туман был. Такой выдержанный, хладокровный, а сейчас как с цепи сорвался. И вам досталось еще как Костя. Если вы отойдете в тень, он пойдет под суд. Туман? Саша! Саша! Это, это невозможно. За что? Ну, прям невозможно. Сами все накрутили, а теперь невозможно. Помните, как он смеялся? Кто? На переговорную полетел с Москвой. Братик Куклин. Что? Карьеристы несчастные людям жизнь отравляют. Еще в Петергофе не терпела. Вы меня сами давечу учили, сделайте что-нибудь, совершите. Вот я совершу, вот я сделаю. Ведь какой не наесть, а мой, мой. Помогите, разыщите его, ведь из-за вас, ради вас, Костик, вас бы судили, он бровью не шевельнул, берет все на себя, волевой. Да, тогда нет, так нет. Ой, только, только не зажигайте свет. Когда же вы наконец оденетесь не на фестиваль же, господи. Только не зажигайте себе. Слышите, не зажигайте себе. Анечка, я готов. Анечка. Я готов. И снова квартира на восьмом километре. Гости Маши продолжают веселиться. У окна в кресле молча сидит Платонов. Вокруг расположились сослуживцы хозяйки дома, Куклин, Маша, знакомый нам еще по выпускному балу в Петергофе Лёля. Аккомпанируя себе на гитаре, поет молодой человек Алёша из ансамбля. Будут рельсы двоиться, Много суток подряд, много суток подряд Меж восторгом гранитит И уклоном утрат, и уклоном утрат Закружит, затоскует Колесо на весу, колесо на весу Твой платок с поцелуем я с собой унесу, я с собой унесу Какая прелесть! Под водку пойдет Отзвучит перекличка Паровозный встреч, паровозный встреч Зазвучит непривычно Иностранная речь, незнакомая речь И один в те часы я Передумаю вновь, перечувствую вновь За кордоном Россия, за кордоном любовь, за кордоном Любовь. Какая прелесть. Молодца, молодца, Лешенька, молодца. Колесо на весу, это про меня. Колесо на весу, это про меня. А я так и понял. Приехала в Ленинград, огляделась и пошла замуж за вдовца. Взяла с прицепом дочка, а тут его еще привет на Восток перевели. Но я за ним, куда деваться. Удачно еще дочка на химика учится, мы ее в Ленинграде забыли. Хм. Ну вот, Дальний Восток. А чего хорошего? одни только снежные заряды. Китайские яблочки, кожура твёрдая, да минеральная вода ласточка. А работа моя сложная, нервная. Я на коммутаторе в гостинстве океан Утром из люкса позвонит кто-нибудь, разговоришься. Вечером привет, новый голос. Да ещё противный, лампочки вспыхивают. У кого-то в Туле дочка родилась, у кого-то на Курилах невеста объявилась. А ты знаешь, соединяй. Владивосток вызывает, Москва отвечает. Москва вызывает, Владивосток отвечает. Говорите, Владивосток! Они всё говорят, говорят, говорят, говорят. Я всё соединяю, соединяю, соединяю, соединяю. Ох, так и вся жизнь пройдёт в чужих переговорах. Я вам говорю, колесо на весу. Чай, кофе, кому? Ой. Кому чай? Привет. Кто хочет кофе, Ой. пожалуйста. Прошу наполнить бокал. есть оригинальный тост. За хозяйку. Какая прелесть. Мария Сергеевна, вы всем нам тут, на далеком берегу Тихого океана, украсили жизнь. За восьмой километр, за маленький кусочек столицы, за всегда недоступно холодную, как снежная королева, и прекрасную, как королева, за Марию Сергеевну, за хозяйку. Ура! Какая прелесть. Платошка, по привычке ждёшь тоста за тебя. Скажу. Хватит. Ой, хватит разговоров. Давайте играть в бутылочку. О, о, К тому она уже пустая. Это как в бутылочку? Ну как, с поцелуями? О, о, какая прелесть, какая премь. Внимание, друзья. Внимание, кручу. Глупая игра. Не выдержав, Платонов встаёт. Саша, хочешь, я их выгоню? Лёша, куплеты. Сейчас. Yes? Как дамы, дамы, дамы. Сколько слёз от скорби, когда Сколько, сколько <слес> тайны в вы приносите давшийся к масле. Как дамы, дамы, дамы. Платонов решительно идёт к двери. Саша, Саше не Куда вы? вы? Там снежные заряды, я вас никуда не пущу. Костя! Костя! Дамы, дамы, дамы Перестаньте Значит, все так и есть Костя, Костенька, вот непутевый Который час Ну, ладно, раздевайтесь, прощаю. Слава, а? Слава, иди сюда. Что? Смотри, кто к нам пришёл. Три мушкетёра <свят> или десять лет спустя. А -а -а -а -а. И тебя, гляжу, к этому бережку прибило. Ну, что ж, давай, давай. Часовников не подаёт куклину руки. А на меня за что? Я тебя ниоткуда не вычёркивал. Ты хуже сделал. Наврали на меня что-то? Бывает, привык. Сам наврал. Даже так? Ага. В Москву в управление наврал, что что я напился. Что дебош учинил. А я в каюте спал, лгун ты, лгун и донощик. Лгун не я, лгун ты. На хулиганила теперь пузыри пустил. Думаешь, если друзья ты концы в воду. Правда она с ней не разменёшься. Товарищ капитан третьего ранга, за вами прислали штаба. Срочно. Хороший ты парень, Славка, но сволочь. Вас ждут в штабе. Иду. С великим восторгом дал бы тебя по морде, но не хочу, чтобы у Платонова перед походом было настоящее ЧП. Другой раз. Привет. Он больше ко мне никогда не придет. По берегу идут Платонов и часовников, идут сквозь бушующую метель, подняв воротники шинелей, надвинув глубоко фуражки, засунув руки в карманы. Идут молча, и каждый думает о своем. Платонов, я люблю вашу жену Анну Иванну. Я люблю ее и буду любить вечно и безответно. Мне все нравится в ней. И вы, болван, что ничего не поняли в женщине, которая рядом с вами сидит. Вот уже шесть лет. Надо быть тупым кретином, Платонов, чтобы уйти от такой женщины. На этот восьмой километр, в этот жалкость закоулок, я вам говорю, это железно. Могу даже сказать вслух, потому что... Потому что мне терять нечего. Она меня не любит и любить не будет. Она любит вас. Именно вас. Всегда вас и только вас. И это тоже вечно и безответно. Хм. И вы идиоты дубина, что ревнуете меня к ней. Таких чистых, как она, на свете я не видел. Все-таки в чем-то вы безнадежный тупица, Платонов. А в чем-то человек. Вот ваше счастье, что в главном человек, современная советская непустяковая личность, думающая, если хотите. И я рад, я рад, что таких, как вы, больше, а таких, как Славка Куклин, меньше. Если уж хотите знать до конца Платонов, то вот гляжу на таких, как вы, и мне хочется сказать да, когда такие, как вы, говорят «да». И хочется сказать «нет», когда такие, как вы, говорят «нет». Вот о чём мне хотелось бы сказать вам напрямую, вслух. Но не дождёшься ты от меня признаний, Платошка, тупой солдафон. Сколько прошли? Думаю, километров шесть. И снова идут они молча, И снова каждый думает о своём. Любил ли я Машу? Теперь всё перепуталось. Может быть, и любил. Наверное, даже. Сегодня кончилось. 6 лет тянулось, и вдруг оборвалось. И навсегда. Рад ли? Может быть. Наверное, даже. Метель занесёт сюда дорогу. И как хорошо, что я сюда пришёл. Пришёл, чтобы уйти. И навсегда. Идёт и презирает. А мне смешно на тебя смотреть. Дурак ты, дурак, проклятый дурак. Да, задал мне неприятности, астолоп. Вчера задушил бы своими руками. А сегодня даже неплохо, что идет. но ну, прям неплохо. А ведь это Анечка говорит, ну, прям... Куда после зуба пойти? Домой или на корабль? Домой? Домой ни за что. А он идет, ведь тоже о чем-то думает. Мыслит. Мысленно есть, глупый или умные но свои. Заходится, глупит, но жить хочет по-честному. По-честному. За это проститься ему не все, но многое. Ничего, ничего. Жизнь его побьет о скалы, помнёт, колени в кровь издерет. Но главное, чтобы не согнулся, чтобы не согнулся. Правда, я тоже кое-что понял. Хм. Хочется ему, сосунку, тёплое и ласковое слово сказать. Да боюсь, что не поймёт. Нет, не поймёт. А кто меня вызывал? Зуб? Анечка. Анечка? А почему Анечка? При тут Анечка? Хм. Ко мне зайдешь? Занят. Эх ты, дурачок. платоновых Анечка стоит у телефона, спиной к двери, и не замечает вошедшего мужа. На аэродроме я справлялась, на трассе погода летная. 12 часов, и вы тут. Я не могу ничего сказать вам по телефону, кроме того, что случилось одно чрезвычайное происшествие. ЧП, понятно? Не по телефону, понятно? Нет, нет, не заболел. Но как бы и заболел. А вот так. Спять с кем ты? Я заказала всего три минуты. Сейчас разъединят. Вылетайте. Дай трубку. Не дам. Тут дети мешают. Ну, будет свистеть. Жду. Заезжайте прямо к нам. Мы живем в офицерской гостинице общежитии Ровно в три минуты уложилась. Кто это был? Вице-адмирал Часовников. Кто тебя просил? И так будет всегда, Саша. И ты посмела? Да как ты посмела? Ну как? Взяла трубку, заказала Ленинград. Дали сразу, даже не ожидала. Саша... Я теперь буду вмешиваться всегда и во всё. Нравится тебе это или не нравится, ничего не попишешь. К старому возврата нет, поворот на 180 градусов. Кто тебя научил? Ты, Саша, ты. Глупости мне обучал. Пойдёшь куда без спросу, к ней или не к ней, на восьмой или на двадцатый... Как возьму за грудки, да как трахну головой об стенку, дым пойдёт и огонь из ноздрей. Кончилась твоя малина. Какую взял, пригородную, такую взял. Не хочешь? Наговором не держу. Иди, откуда пришёл. Хочешь, чтоб я дроздиху выгнала? Выгоню. Газеты читать буду. В дом офицеров с тобой пойду. Но и ты, Саша. И ты слышишь? И ты. Ну чего стоишь? Иди. Иди, Саша, тебя ждут. Я станцульки взятая отсталая, не интеллигентная, твой бриф выченю. Иди. Иди. А это мне начинает нравиться. Уважила. Иди бесстыдный. Прокормлюсь и детей выращу без вас. Отдаю за даром сокровищ. Анька. И не Анька, я тебе. Никуда я от тебя не уйду. А я не держу. Без тебя буду газеты читать. Вот бурные прения, в палате общин. Анька, Анька, ты моя. Иди, иди на восьмой. Но всего один раз я там только и был. Первый и последний. Не знаю, первый ли, но последний. Последний, последний. Во все буду вмешиваться, слышишь? во всё буду вмешиваться ладно ладно вмешивайся. где был с кем говорил с кем поссорился от чего на душе тесно все говори слышишь все все муж и жена одна сатана да да что это ты совсем соглашаешься ну, а если я согласен почему же мне не соглашаться Совсем согласен? Совсем. Дай частное партийное. Частное партийное. Посмотри. Дети спят? Спят. Саша, а ты их любишь? Ага. А ведь хотел сына? Хотел. Ой, Саша, знаешь, мне сейчас так легко стало, так легко, будто с плеч два куля картошки скинули. А тебе? Тебе легко? Легко. Нет, Саша, тебе тяжело. Ты сейчас на себя такое взял, все у тебя впереди неприятности, все может быть, видишь, известно мне все. И так будет всегда. Что молчишь? Думаю. О ком? О тебе. Ну и что ж ты обо мне думаешь? Самое хорошее. А ты не горюешь нисколечко, что тогда в Петергофе меня окликнул? Нисколечки. Более чем? Более чем. И я более чем. Знаешь, саша что мне почудилось вот дети у нас семья квартира в одной постели спим 6 лет а вот все как будто бы заново ты меня не понимаешь понимаю и ты знаешь мне как кто как кто как ясный месяц а я и ты тоже и А я только сегодня твоя жена. А я только сегодня твой муж. Пирс, сумерки, огни эскадры. Наперекор ветру, не замечая, что идут в ногу, шагают два адмирала. Миничев, член военного совета, начальник политуправления, и Часовников, отец Кости. Океан шумит, Вы на Тихом не служили? Не довелось. Стоим, как на глобусе. Да, большое хозяйство. Кому же фантазия явилась вас так неверно информировать и почему? Ну, был слушок и растаял. Единственный сын у вас? Один. Опасная вещь. Как летели? без приключений. А парень ваш стихи сочиняет. Частенько фамилия ваша мелькает на матерашке. Балуется. Кстати, забыл поздравить вас с новым званием. Так ведь по третьему разу. Разве не помните? Прогремел Да-да, в 42 -м. В третьем Съехал тогда из вице-адмиралов в капитаны второго ранга. По правде говоря, попал под гнев. Ну, по второму можно было срезать, а можно и нет. Ну, а по третьему виноват отметился серебром. А в общем, дорога без поворотов длина. Спросите шоферов. Товарищ адмирал, старший лейтенант Часовников сошел с корабля. Разыскиваем. Не иголка, добудьте. Да а Платонов? У оперативного послал вестового. Товарищ адмирал, капитан первого ранга, зуб. Знакомьтесь. Часовников. Зуб. Как с походом? Все на то. Все. А на взволнованном что слышно? но взволнованном никаких происшествий не случилось. А с Часовниковым? Как и докладывал, не подтвердилось, товарищ адмирал. Лично проверяли? Так точно. Кого опрашивали? Капитана третьего ранга Тумана, Старпом. Задорного старшина на вахт стоял. Капитан Донченко справку дал. В ночь с суббота на воскресенье никаких задержаний не имелось. Так, а Платонов? Ну, Платонов, само собой. Ну, Платонову можно верить. Штаб доложили? Передал для дальнейшего исследования капитана лейтенанту Куклину. Куклина я знаю. Мой. Товарищ член военного совета, по вашему прикасанию старший лейтенант. Знакомый? Встречались. Ну, здравствуй. Здравствуй, папа. Ну, моряк, как ты? Здоров. Смотри-ка. Ты надолго, папа? А вы скажите ему, зачем вы сюда с четырьмя посадками? Эх, дети, не столь с ними хорошо, сколь без них плохо. Да, дошел слух до меня, что у тебя тут похождения, дебош, оказывается, чистое вранье. Ничего не было? Да, ничего. Ничего не было. Было! Что? Как было? Когда ничего не было? Было! Товарищ зуб товарищ старший лейтенант, вы тут не сочиняйте. Тут не поэзия, тут флот. Было, товарищ адмирал, было, папа. Все было. было. Я напился с заранее обдуманным намерением, в шинели на распашку, без головного убора. Меня схватил патруль, вырвался ботинок рашнуровал с умыслом, дебоширил. Все было. Все правда. Что, извольте рассказать, старший лейтенант, как было дело? Я уже все сказал, товарищ адмирал. Виноват во всем на круг. Прошу никого не винить, ни штаба ни старпом, ни вахта, ни командир. Я. Только я. Ну, это уж мы сами разберемся. Эх, ты... Вы рыцарь. Да, а я думал, Платонову можно верить. Так если кому и верить, товарищ адмирал, так только ему. Калина врал, нет веры. Да не вранье это, нет-нет. Что, революционная целесообразность? Не врал, взял на себя. Патруль привел меня на корабль. Туман принял, написал рапорт. А Платонов взял и... Порвал рапорт в кусочки. Порвал рапорт в кусочки? Так, порвал, потому что потому что решил, что я нужен флоту, а флот нужен мне. Вы нужны флоту. Вы. Так, а флот нужен вам. Так, дальше. Ну, не знаю, верно или неверно, но он так думал. А если он так думает, все. Как узлом завязал, потом... Потом какое же это вранье когда человек всё взял на себя, на свою личную, персональную, командира корабля, коммуниста. Разве это враньё? А если человек не боится личной, персональной, несмотря на то, что она грозит ему последствиями? Ведь последним прохвостом будешь, если ему корку подложишь. Товарищ член военного совета, по вашему приказанию капитан третьего ранга Платонов прибыл. Дальше, товарищ лейтенант. Оттого и того его на корабле никто никогда не подводил. Я первый, товарищ адмирал, открыл счёт. Прости, отец. Нашкодил, а теперь даже не даёшь себе труда соврать. Сам учил, я не мог иначе. Товарищ адмирал, говорил я ему. Что вы ему говорили? Разде не забудь, а он? Встал на принцип. Сам рапорт порвал. Кусочки. И старшину научил. Вахту. Сам узлом завязал. Сам на свою личную, персональную. Все взял на себя. Все сам. Ты с какого на флоте? В училище с 50-го. В училище как попало По путевке райкома комсомола. Какой райком посылал? Василеостровский город Ленинград. Сам попросился. Сам. Аэропорт порвал сам и попросился сам. Все сам. Все сам. Ну и правильно сделал, что попросился. Флот это поэзия, зуб. Поэзия? Так точно, поэзия, товарищ админатор. Сам Сдашь себя на вокзальную 4, второй этаж по коридору направо капитана Донченко, 5 суток ареста. Есть. И за то, что старшину втравил, еще пять Есть. После похода. Есть. Доложите в Москву. Есть, товарищ адмирал. Океан. Большое хозяйство. Океан.